Глава 57. Уже на подступах к Данкрифу я решила, что не поеду вместе со всеми. Нужно найти Нила Брегана как можно скорее. Не только из-за кольца. Я понятия не имела, насколько хватит того импульса, что сохранял Мессиру жизнь. Пыталась не думать о том, что в любой момент он может иссякнуть, а у меня не осталось сил для того, чтобы проделать все еще раз. К счастью, Эдельгар не спорил. Не то, чтобы он сумел меня остановить, но чем меньше заминок, тем лучше. Охрана... Начал он, когда мы остановились у маленького постоялого двора на выселках. Не очень-то по-королевски, но в свете всех подозрений было опрометчиво появляться там, где нас ждут. По той же причине забраковали гостеприимное поместье лорда Вулверика, за которым вполне могли следить. Лично я бы так и сделала. Раненых оставили в Линсе на попечение тамошнего мэра, суетливого мужичка с хитрыми глазами. Доверие он не вызывал, но за неимением лучшего — Я уговорила Эдну остаться там же и сейчас радовалась своей прозорливости. Она бы повисла на моих щиколотках, но не пустила шататься по сомнительным местам. «Охрана!» — переспросила я со смешком. Дождь барабанил по крыше кареты, как пальцы изнутри покрышки гроба. Промозглая ночь уступила столь же безрадостному утру. Еще герольдов с трубами не хватает, чтобы каждый в радиусе десяти миль был в курсе, что пожаловала важная особа. Полагаю, в столице порядочно любопытных птичек, способных принести послание на хвосте. Чем меньше мы привлекаем внимание, тем лучше. Кто обычно посещает квартал алхимиков? Богатые заказчики или их прислуга? Чтобы ты знала, мне это не нравится, сказал принц. А я-то в восторге, сейчас танцевать начну. Я взрослая девочка, Эдельгар. Я убила человека своими руками, не забывай. И сейчас даже не бьюсь в истерике. Нам нужен самый неприметный экипаж. «Одежда...» — я растянула подол, оглядывая его плачевное состояние. «Перебор, но под плащом всё равно не видно толком. Ещё один плащ для да... для мессира. С капюшоном. И переоденьте кучера, бога ради. Он ещё хуже герольдов». «Будь осторожна». Он хмуро смотрел из-под лобья. Все тяготы мира давили парню на плечи, лицо осунулось. Сомневаюсь, что он поспал в дороге, но сейчас не время для жалости. Если тебе хоть на секунду что-то покажется подозрительным, сразу беги. Мессир Вальда хотел бы этого. Я и не думал, что... А, пустое. Он сморщился и махнул рукой. Я не смотрела, как обессиленное тело мага перекладывают в другую карету. Как будто это было равносильно признанию того, что все висит на волоске. Села внутрь и обхватила его рукой. Сестра сопровождает тяжело больного брата. Или жена мужа. Его лицо скрывал капюшон я с трудом противостояла соблазну откинуть его, чтобы лишний раз убедиться, пока не поздно. Тепло тела в моих руках было прикосновением надежды. Оно помогало сохранять разум в чистоте, не удариться в безобразную панику. Вдох-выдох. Все обязательно будет хорошо. Дороги раскисли. После целой ночи чавкающих и хлюпающих звуков из-под копыт бой подков по асфальту показался освежающим. Крепкая серая лошадка несла нас по кварталам Данкрифа, Приземистые домишки и склады окраин, длинная полоса набережной, кривоватый мост, на котором экипаж немного поболтала. На левом берегу дома теснились, наползали друг на друга чердаками и крышами. А сразу за ним город перечеркивала стена из желтоватого песчаника, за которой еще с моста виднелись клубы дыма. Квартал алхимиков. К счастью, я вызнала у Поломоки на постоялом дворе, где искать нужную мастерскую, не пришлось ломиться в чужие двери. Среди длинного ряда вывесок в самом конце ярко светилась апельсиновая леса, окна были сложены из цветных стеклышек. Среди более солидных соседей эта мастерская казалась детской игрушкой, затесавшейся в наборе инструментов. Я постучала в потолок, призывая кучера остановиться, и вылезла наружу. Под дождем сбежала на крыльцо, придерживая капюшон у лица, дернула дверную ручку и заглянула внутрь. При первом взгляде на Нила Брегана казалось, что у него горит голова. Не знаю, кого я ожидала увидеть. Может, умудрённого сединами господина или зловещего типа с отпечатком страданий на лице и обязательным шрамом через глаз. Но точно не рыжего, как огонь ровесника, который двух секунд не мог простоять спокойно. Он всё время двигался, что-то вертел, перекладывал, искал. Хотелось схватить его за плечи и остановить это ртутное движение. Под стать владельцу была мастерская, в которой всё жужжало, бурлило и перетекало по изогнутым трубкам то в одну, то в другую сторону. Добил меня попугайский кислотно-зеленый жилет. «О!» — сказал парень и выронил колбу. Я невольно сжалась, ожидая услышать звон, но алхимик проворно подхватил у самого пола и с довольной миной поставил колбу на стол. «Это вы, Нил Брэган?» — спросила я, наполовину желая, чтобы ответ был отрицательным. «Собственной персоной!» Он оперся на стол и сощурил хитрый карий глаз. «Что за срочное дело привело вас в такую дреную погоду?» Я и не думал, что сегодня кто-то пожалует. Одно слово, что весна. Дождище до да грязище, даже костры вчера вышли с сущим оскорблением. То ли дело прошлый год. Вот это я понимаю, праздник так праздник. В кривом бычке даже выкатили бочонок пива. А пиво-то какое, жидкое золото, а не пиво. Само в горло льется, только и успевай доливать. ячмень с юга солод зеленых островов. местный то сорта кислят, будьте здрасте. Одно расстройство, а не благородный напиток. Кстати, о напитках. «Думаю, он вполне способен заболтать до смерти». Я открыла рот, собираясь прервать этот селевый поток из фактов, но тут заметила краем глаза движение воздуха. Тонкие и быстрые жгуты силы прокрались ко мне по полу, коснулись края плаща, ботинок, словно любопытный зверек касается носом, принюхиваясь. Я напряглась, отшагнула назад. А вот алхимик, напротив, заметно расслабился. Он прервал сам себя и схватил другую колбу на глаз, доливая жидкостью из длинной пробирки. «Так что у вас за дело?» — спросил он. «Видите ли, господин Брэган? Зовите меня Нилом. Коль уж моя матушка решила, что с этим именем не стыдно выйти в люди, не стану я от него отказываться». «Видите ли, Нил?» Пауза, во время которой я экстренно подбирала слова, а потом плюнула на формулировки. «Меня прислал к вам первый советник Дариан Вальде. Он сказал, что вам можно доверять. Сам он, кстати, снаружи, в моем экипаже, где-то посередине между жизнью и смертью». Так что буду премного благодарна, если вы мне поможете». Симпатичная мордашка Нила, сперва до крайности польщенная, вытянулась. «Ой-ё!» — бросил он, стремительно выбегая из-за стола. «Постойте-ка здесь, госпожа!» Хлопнула дверь, застучали шаги по крыльцу. Сквозь шум дождя смутно слышались голоса, свистнул кучер. Почти сразу же Нил ввалился обратно в мастерскую, отряхиваясь, как промокший пес. «Сейчас кучер подъедет к черному ходу, а то здесь у каждого окна кто-нибудь докукует. Ступайте за мной!» Что стряслось? Парень уже не казался таким безалаберным и легкомысленным, как в начале. Мы пересекли вытянутый зал мастерской. За плотной занавеской открылось еще одно помещение без окон. Низенький лежак, тумбочка и стопки книг в углу, самые высоких, из которых едва не упиралась в беленый потолок. Я не представляла, как из нее что-то можно вынуть, не обрушив эту башню себе на голову. Нил повернул винт на настенного фонаря. Сдёрнул с кровати куртку и бросил в сторону, не особо заботясь, куда она приземлится. Он потратил слишком много сил, вытащил меня с того света, но сам чуть туда не отправился. Я кое-как запустила сердце, но на большее не хватило. волнуясь рассказала я. «Ага», — протянул алхимик. Он запустил пятерню в волосы, ещё больше разлохмачивая огненные вихры. «Ага». В дверь осторожно постучали. Остекленевший взгляд прояснился тут же. Нил кинулся открывать. Вдвоем с кучером они перенесли мессира внутрь и уложили на лежаке. Для него он был чуть коротковат, ступни висели в воздухе. Мне почему-то казалось, что ему ужасно неудобно, хотя навряд ли он что-то сейчас чувствует. «Ну что?» Я накинулась на алхимика, едва кучер прикрыл за собой дверь, обрадованный разрешением уехать. «Не нужно ему слишком долго тут торчать, а я и сама добраться могу». «Вопрос сложный, но интересный», — пробормотал Нил. Он пристально изучал мессира, даже оттянул века, проверяя реакцию зрачка на свет. Мне захотелось треснуть его по рукам. «Пока что он стабилен. Сердце уже останавливалось?» «Да», — сухо ответила я. ох хо ох Пробормотал он под нос, считая пульс. «Так, один я тут не справлюсь. У него резерв, как бездонная яма. Даже удивительно, как это он его исчерпал. Но я черкну парочки зануд из ложи. Или троим. Пяти будет достаточно, думаю». Нил пробарабанил пальцами по бритому подбородку. «На крайний случай семь. Да, семь. Хорошее число, приятное». «Семь не очень болтливых магов я найти смогу, за остальных не ручаюсь». Мне понравилось, что он сразу понял необходимость сохранить дело в тайне Из мастерской раздался тоненький свист и затих. Не обращая на это ни малейшего внимания, Нил влез под лежак, отковырял доску пола и теперь с напряженным лицом вслепую шарил там, сунув руку по плечо. «Хвала моей запасливости!» — выдавил он и достал крохотный флакончик алого стекла. откупорил пробку, нюхнул и шарахнулся. «Фу!» «Не разложилось еще. Отлично!» «Постойте!» — спохватилась я и стащила с пальца кольцо. «Еще это! Он сказал, что вы сможете его зарядить!» Он повертел артефакт в тонких пальцах и нахмурился. «На сколько дней сейчас заряд?» «На семь. Нет, уже на шесть». Нил вытаращился. «Кошмар какой! Я кто, по-вашему? Дракон-прародитель?» «Тогда семерых не хватит». «Вам нужна оплата? В смысле, сколько оплаты вам нужно?» — поправилась я. «А кто платит?» — дотошно уточнил алхимик. Он капал из флакона в залапанный стакан с водой, по комнате расползался запах подгнивших яблок. Наверное, лекарство. Денег у меня при себе не было, драгоценностей тоже. И я понятия не имела, кто распоряжается семейными финансами в случае пропажи главы семейства. «Ммм, mm -hmm. корона?» «Это вы у меня спрашиваете?» «Нет, это я утверждаю. Корона оплатит все расходы», уверенно заявил я. «Не думаю, что Эдельгар откажет». «Тогда не надо», — сказал Нил. «Королевская милость, как удача на ставках. Сегодня есть, завтра нет. Себе дороже связываться». Он шумно выдохнул и опрокинул в себя стакан. Весь передёрнулся. «Ух, ну и дрянь!» «Это что?» «Питательный концентрат. С такими-то заботами я точно забуду про еду, а теперь на трое суток избавлен от беспокойств». Он поймал мой взгляд, обращённый на мессира. «Не волнуйтесь, госпожа, о нём я тоже позабочусь. Куда написать, когда он придёт в себя?» «Хороший вопрос». Как он там сказал? Сложный, но интересный. Во дворец точно нельзя. То, что мессир выбыл из игры, должно сохраняться в тайне не меньше, чем смерть короля. А что до постоялого двора, не думаю, что надолго задержусь там. Никуда. Я вернусь как можно скорее. Уж точно не позднее, чем через шесть дней, как вы понимаете. Сказала я и направилась к выходу. Спасибо вам, Нил. Я не королева, так что мое расположение будет с вами всегда. Дождь затих. Облака будто всасывали дымные столбы над кварталом, набрякший влагой воздух отдавал сажей. Черный ход мастерской выпустил меня на крошечный задний двор, заваленный пустыми ящиками и коробками. Через дыру в штакетнике лез кустарник соседнего участка. От двери вела тропка, которая волоском протискивалась между домами и вливалась в полноценную мощенную дорогу. Я прикинула поведенные пару раз карте Если пойти по ней, то мимо центральной площади как раз выйду городским воротам с нужной стороны. Я шла с опущенной головой, пряталась в глубоком капюшоне. Вряд ли кто признает герцогиню в этой сутулой фигуре и забрызганном грязью плаще. Ботинки шлёпали по мелким лужам, ноги моментально промокли и мёрзли, хотя не сказать, чтобы на улице было очень холодно. Меня то и дело обгоняли экипажи, навстречу попадались люди, спешащие по своим делам с озабоченными лицами. Но гораздо больше двигалось в сторону площади. Чем ближе я подходила, тем отчётливо и слышала нарастающий гул. Девушка в примятом чипце, что шла впереди меня, вдруг затормозила и помахала кому-то на другой стороне улицы. «Тесси! Тесс! Ты куда чешешь?» — крикнула она. «Пошли со мной, все пропустишь!» Она подхватила юбки и перебежала через дорогу. Как бы любопытно не было, я хотела поскорее выбраться из города и вернуться в наш импровизированный штаб. Прибавила шагу, думая, что смогу просочиться вдоль домов. Но не тут-то было. Толпа подхватила меня, понесла вперёд, как волна. Люди напирали со всех сторон. Единственное, что меня занимало, как удержать равновесие и не свалиться им под ноги. Жуткое ощущение удушья от давящей массы вокруг. Я пыталась пробиться в бок, но люди теснились так плотно, что и мышь бы не проскочила. Приходилось идти вместе со всеми, оживлённо гомонящими в ожидании чего-то. Последний поворот у торговых рядов, и вот мы на площади под неприветливым пасмурным небом. Шпиль ратуши иглой впивался в облака, колокольный звон накрывал толпу. В центре площади высился деревянный помост. Я взглянула на него всего раз, и сердце сжалось. Резкая нехватка воздуха не то от давки, не то от воспоминаний. Под улюлюканье вывели вперёд человека. Связанные руки, полотняный мешок на голове. Я отлично знала, как скрипят эти доски, когда наступаешь на них. Как впивается в шею волосяная верёвка как несет потом от палача, спрятавшего лицо под маской. Мне показалось, что это тот же самый палач, и от позабытого страха задрожали колени. Я рванулась прочь, но толпа держала крепко, подтаскивала все ближе, как корабль, который неминуемо налетит на риф. Глашатый зачитывал приговор с развернутого свитка, растягивая гласные. «Злоумышлял против его королевского величества гримбольда Третьего!» Этот преступник вступил в заговор против короля с целью захватить власть. Этот преступник организовал нападение на королевский кортеж, вследствие коего наш любимый король скончался. Толпа всколыхнулась. Я схватилась за чье-то плечо и выругалась. Старались, старались, а все равно утекло. Палач дернул за веревку, подтаскивая осужденного ближе, уронил его на помост коленями. Грубо прижал голову к чурбаку. Вся площадь замерла. медвежья лапище сдёрнуло мешок, и люди забесновались. У люлюканье перекрыло мрачные колокола, на помост полетели огрызки и камни. Я смотрела во все глаза, застыв среди этого моря злорадства, как соляной столб. Что это? Что происходит? Когда я видела его в последний раз, сидеющие волосы были завиты, а сейчас перьями липли к мокрой от пота шеи. Тонкие губы, из которых вечно исторгалась лишь мерзость, распахнуты в немом крики, как будто на него снова навесили печать молчания. Рубище вместо роскошного камзола, расшитого золотой нитью. Черные синяки на тощих щиколотках. Он стоял на коленях, босой, дрожал с головы до ног и все молил о чем-то равнодушного палача. «Герцог Коронель Лефорт, брата-убийца и предатель, за свои невообразимые злодеяния приговаривается к смерти через отсечение головы!» Топор взметнулся серебряной полосой, рухнул вниз, и что-то прокатилось по доскам. Я зажала уши ладонями, лишь бы не слушать этот глухой мокрый стук, проступающий даже сквозь ликование толпы.